Глава 17. Не становитесь рабом технологий. Жизнь не сводится к ускорению. Ганди. Научно-технические достижения не только наши лучшие друзья, но и злейшие враги. В 21 веке под растущим давлением лавины информации многие приобретают непреодолимую, даже маниакальную потребность быть в постоянном контакте со всеми, кто связан с ними лично или по работе. Для общения они используют сотовые телефоны, коммуникаторы, интернет, разнообразные коммуникационные системы и лишают себя необходимой передышки. Нет времени остановиться, насладиться ароматом роз, собраться с мыслями. Выбор есть. Однако многие сильные, активные и продуктивно работающие люди успешно ладят с коммуникационными технологиями, не попадая к ним в рабство. По всей видимости, они умеют контролировать свои желания и строить собственную жизнь. Как известно, Билл Гросс, король облигаций, управляющий более чем 600 миллионами долларов в ценных бумагах и облигациях, поддерживает физическую форму и медитирует, чтобы сосредоточиться. В это время он специально не пользуется никакими коммуникационными устройствами, отключая все телефоны, компьютеры и прочие средства связи. Никто не смеет мешать занятиям, посвященным его физическому и душевному здоровью. При этом Гросс, по его собственному утверждению, всегда находится на связи с миром и никогда не пропускает важных сообщений. Чтобы сохранять душевное равновесие, ясность мысли и способность продуктивно работать, Необходимо на какое-то время отказаться от средств связи и всевозможных гаджетов. Будьте осторожны, иначе станете их рабами. Опасайтесь коммуникационной зависимости. Недавно, когда я был в Вашингтоне, меня пригласили на деловой обед, где присутствовало большое число высших руководителей различных компаний. Перед началом мероприятия Один из организаторов поднялся и прочел короткую молитву. Все опустили головы. Затем молитва закончилась, и присутствующие приступили к еде. Однако на четверых из восьми человек, сидевших за моим столом, молитва, казалось, произвела глубокое впечатление. Они так и остались сидеть, даже когда подавали еду, склонив головы и держа руки на коленях, как будто глубоко задумались обо всех проблемах наших дней. И вдруг я понял, что мои сотрапезники вовсе не молятся, а читают и отправляют электронную почту. Они сосредоточенно глядели на экраны коммуникаторов, жали на кнопки миниатюрных клавиатур с содержимостью подростков, играющих в видеоигры, и были полностью потеряны для окружающего мира. Причем я абсолютно уверен, что часть переписки велась с людьми, сидевшими в том же зале. Они угодили в ловушку коммуникационной зависимости и погрязли в трясине информационного обмена. Современные устройства — наши друзья. Технологии, обеспечивающие скорость, эффективность и точность передачи информации, призваны улучшить нашу жизнь. Предполагается, что с ними мы быстрее и легче, чем раньше, сможем выполнять работу и связываться с нужными людьми. Однако привычка постоянно прибегать к помощи коммуникационных устройств быстро перерастает в зависимость от них. Люди, только проснувшись, хватаются за сотовый телефон и проверяют, не поступали ли ночью звонки или смс-ки. Мчатся к компьютеру, снимать электронную почту. Звонят в офис и выясняют, не произошло ли за несколько часов их отсутствие, что-то, о чем им обязательно нужно знать. Каждые 5-6 минут открывают календарь в Microsoft Outlook. Хватаются за свои коммуникаторы, дабы убедиться, что ничего не пропустили. Вам необходимо остановиться, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. Верните собственное время. Один из моих клиентов, фирма которого работала с дистрибьюторами в 19 штатах, Обнаружил, что слишком привязан к своему компьютеру и скован по рукам и ногам необходимостью ежедневно по несколько часов работать с электронной почтой. Чем больше времени он проводил за компьютером, тем меньше мог уделять другим важным делам. Объем несделанной работы нарастал лавинообразно. Клиент мой нервничал, плохо спал, его самочувствие ухудшилось. Мы рассказали ему о правиле 80 на 20 и о том, что оно означает в его ситуации. 80% получаемых им писем не представляют никакой ценности. Их не стоит даже открывать, а следует удалять немедленно. Из оставшихся 20, в свою очередь, лишь 20%, то есть 4% всей корреспонденции, требуют немедленной реакции. Остальные 16% можно временно проигнорировать и перенести в папку для корреспонденции, требующей менее срочной обработки. Стандартизируйте и доверяйте. Другой мой клиент получал по 300 с лишним электронных писем в день. При этом он, не считаясь с потерями времени, просматривал всю почту сам, поскольку считал, что никто другой с этим не справится. Мы предложили ему разобрать письма с секретарем объясняя ей, какие из них важны, а какие нет, и как поступать с наиболее частыми вопросами и просьбами. К его удивлению, через пару часов секретарь научилась разбираться в основной массе корреспонденции. С тех пор она по утрам удаляла из почты ненужные письма, 80% поступающей информации. А сообщения, требующие срочных действий начальника, переносила в особую папку. Если по поводу какого-то письма возникали сомнения, секретарь помещала его в специальную папку, которую начальник просматривал в удобное для него время. При следующей встрече клиент сказал мне, что подсчитал, сколько времени ему удалось освободить. Оказалось, что на своих лягушек, то есть на самые важные дела, он получил 23 часа в неделю. Возложив на секретаря несложную дополнительную обязанность, Бизнесмен существенно изменил свою жизнь. Снизилось напряжение, улучшилось здоровье, прибавилось сил. Человек просто преобразился и стал более спокойным. Хочу спросить вас, как переменилась бы ваша жизнь, если у вас появилось бы 23 дополнительных часа в неделю для размышлений, работы, планирования, важных разговоров с коллегами или для прогулок с семьей. «Мы не рабы». Недавно в журнале «Фочин» была напечатана статья, в которой автор описывает свой бунт против электронной почты. Вернувшись в свой офис после двухнедельного отпуска, он обнаружил в ящике более 700 писем. Чтобы разобрать накопившуюся корреспонденцию, потребовалось бы не менее недели, причем рассказчик не смог бы заняться в это время ни одним из своих проектов. Впервые за свою трудовую жизнь он сделал глубокий вдох, нажал кнопку «Delete all» — удалить все, и 700 писем исчезли навеки, позволив ему обратиться к задачам, действительно существенным для него самого и его компании. «Я понял», — пишет автор, — «что посланное мне письмо не дает права респонденту на часть моей жизни, то есть не обязывает меня отвечать ни теперь, ни потом». Кроме того, если письмо по-настоящему важно, отправитель пошлет его повторно. Так и случилось. Слуга, а не хозяин. Чтобы концентрировать внимание на тех немногих вещах, которые сильнее всего влияют на ваш бизнес и личную жизнь, вы должны заставить себя относиться к техническим устройствам как к средствам, а не слуги, а не хозяева вашей жизни. Они существуют, чтобы помогать, а не мешать. Чтобы упрощать жизнь, а не создавать сложности. Самое лучшее — бросить технологии, как бросают курить. Подавите желание включать все устройства подряд, как только проснетесь. Пусть приемник, телевизор, сотовый телефон и компьютер остаются выключенными до тех пор, пока вы не спланируете и не организуете свой день. Намеренно создавайте для себя зоны тишины, когда вы недосягаемы ни для кого и ни для чего. Заставляйте себя регулярно останавливаться и слушать тишину. Это поможет вам сохранять внутреннее спокойствие. Иногда ради более высоких задач приходится отказываться от чего-то, представляющего меньшую ценность. Не переставайте себя спрашивать, что важнее. Что вам необходимо для выполнения работы, для личной жизни? Если из двух занятий нужно выбрать одно, чем вы займетесь? Необходима ли нам постоянная связь? Когда вы уезжаете по делам или в отпуск, и остаетесь день, неделю или месяц вне связи, ничего не случается. Мир продолжает стоять на месте, независимо от того, поддерживаете вы с ним контакт или нет. Проблемы решаются, ответы находятся, работа выполняется, и жизнь течет, как великая река Волга. Поверьте, на свете не так уж много безотлагательных дел. На семинарах меня часто спрашивают, неужели можно не быть в курсе новостей, не читать газет, не слушать радио, не смотреть телевизор? Обычно я отвечаю, если произойдет что-то действительно важное, вам обязательно сообщат. В вашем окружении всегда найдется тот, кто следит за новостями и при первом удобном случае сообщит вам о событии, заслуживающем внимания. Многие не получают газет, не смотрят телевизор и не слушают радио. Но, как ни странно, они всегда хорошо информированы. Кто-то постоянно держит их в курсе событий. Поступайте точно так же. Съешьте лягушку. Первое. Решите сегодня, что создадите для себя зоны тишины. Два раза в сутки, утром и во второй половине дня отключайте на час все коммуникационные устройства. Вы будете поражены результатом. Ни с миром, ни с вами ничего не случится. Второе. Определите для себя день недели, в который вы не притронетесь ни к компьютеру, ни к коммуникатору, и не сделаете никакой попытки соприкоснуться с миром телекоммуникаций. К концу дня, проведенного без контактов, за исключением простых человеческих, вы обретете спокойствие и ясность ума. Если ваши мыслительные аккумуляторы получат возможность какое-то время перезаряжаться без непрерывного вмешательства извне, вы станете уравновешеннее, осведомленнее и бдительнее.